Глава 19 Нам понадобилось почти три часа, чтобы добраться до деревни, ибо располагалась она в добрых 9 милях от моря, а тропа проходила по пересеченной местности. По мере того, как мы продвигались вглубь острова, почти у каждого поворота как бы случайно к отряду Ту-Уита, состоявшему из 110 туземцев, которые находились в Челнах, примыкали небольшие группы от двух до шести семи человек. Мне почудилось в этом определенный замысел, который вызвал у меня тревогу, чем я и поделился с капитаном Гаем. Отступать, однако, было поздно, и мы решили, что всего безопаснее делать вид, будто мы вполне доверяемся ту Уиту. Поэтому мы продолжали идти плотной группой, не давая дикарям разделить нас и зорко следя за их передвижениями. Пройдя затем какое-то ущелье с крутыми склонами, мы наконец достигли местности, где, как нам сказали, и располагалось единственное поселение на острове. Когда оно показалось, вдали вот что-то закричал, повторяя слово «клок-клок», что означало, очевидно, название деревни или родовое понятие деревни вообще. Жилища являли собой самое жалкое зрелище и, в отличие от построек, даже у самых низших рас, известных человечеству, не имели никакого единообразия. Некоторые, принадлежащие, как мы узнали, «вампу» или «ямну», то есть старшинам острова, представляли собой дерево, срубленное на высоте фута четыре от земли, с накинутой поверх сучьев большой черной шкурой, свободно свисающей до земли. Под ней и ютились дикари. Другие были устроены из ветвей с засохшей листвой – Прислоненных под углом 45 градусов к бесформенным кучам глины, кое-как накиданным до высоты в 5-6 футов. Третьи были просто ямы, вырытые в земле, также покрытые ветвями, которые туземцы, проникая в жилище, отодвигали в сторону, а затем возвращали на место. Попадались и такие, которые были сооружены на деревьях среди густых ветвей, причем верхние частично подрубались и пригибались к низу, чтобы сделать лучше укрытие от непогоды. Большинство жилищ представляло собой неглубокие пещеры, выдолбленные в крутых уступах ряды из темного камня, которая с трех сторон окружала деревню. Перед каждой пещерой валялся небольшой валун, которым обитатель, покидая свое жилище, аккуратно заставлял вход. И я так и не понял, зачем это делается, ибо валун закрывал самое большее лишь треть отверстие. Деревня, если можно так назвать это «жалкое поселение», располагалась в неглубокой долине, попасть в которую можно только с юга, так как доступ с остальных сторон преграждала упомянутая крутая гряда. Посреди долины бежал журчащий ручей с той же волшебной водой, которую мы уже видели. Подле жилищ мы увидели несколько неизвестных животных, по-видимому, прирученных. Самые большие из них — По строению туловища и головы напоминали обыкновенную нашу свинью, однако имели пушистый хвост и тонкие, как у антилопы, ноги. Передвигались они медленно и неуклюже, и мы ни разу не видели, чтобы они бегали. Были также другие животные, похожие на этих, однако, гораздо больше длины и с черной шерстью. Вокруг во множестве копошилась домашняя птица, которая, по всей видимости, и служила туземцам главной пищей. К нашему удивлению, мы заметили среди птиц и черных альбатросов, очевидно, совершенно одомашенных. Временами они летали в море за добычей, но неизменно возвращались, как домой, в деревню. Южный берег острова они использовали для гнездования и размножения. Здесь к ним присоединялись, как это часто случается, их друзья-пеликаны, однако последние никоим образом не допускались к жилищам дикарей. В числе другой домашней птицы можно упомянуть утку, мало чем отличающуюся от той, что водится у нас. Черного баклана и какую-то птицу, отдаленно напоминающую сарыча, но не хищную. Остров, по всей видимости, изобиловал рыбой. Во время посещения деревни мы видели много сушеные съемки, трески, голубых дельфинов, макрели, скатов, морских угрей, лобанов, морских языков, триглы, мерлузы, камбалы и всяких других разновидностей рыбы. Мы обратили внимание, что большая часть рыбы похожа на ту, что водится у островов Лорда Окленда, то есть на такой низкой широте, как 51-я параллель. Немало было здесь и Галапагосских черепах. Дикие животные нам попадались редко, да и то не крупные и неизвестных пород. Раз или два мы встретили на тропе змей страшного вида, но туземцы не обращали на них никакого внимания, из чего мы заключили, что они не ядовитые. Когда мы с Ту-Уитом и его отрядом приблизились к деревне, навстречу нам с громкими криками, в которых мы различили неизменное «Анамуму» и «Лама-Лама», высыпала огромная толпа. Нас удивило, что за одним-двумя исключениями обитатели деревни были совершенно голые, а шкуры носили только те, которые находились в челнах. В их же распоряжении было очевидно и все оружие, ибо встречавшие нас были безоружны. В толпе было очень много детей и женщин, причем последние были не лишены своеобразной прелести. Высокие, стройные, с хорошей фигурой, с изящной и свободной осанкой, чего не встретишь у женщин в цивилизованном обществе. Внешность их портили губы, толстые и малоподвижные, как и у мужчин, так что зубы не обнажались даже при улыбке. Волосы у них, однако, были мягче, чем у мужчин. В толпе голых обитателей деревни Выделялось человек 10, которые были одеты, как и воины Туита ту в черные шкуры и вооружены копьями и увесистыми дубинками. Судя по всему, это были влиятельные люди, к которым неизменно обращались с почтительным титулом Вампу. Они-то и жили в дворцах из черных шкур. Обиталище тууита располагалось в центре деревни, было просторнее и устроено лучше, чем другие жилища такого же рода. Деревья, служившие подпоркой, были срублены на расстоянии футов 12 от комля, а пониже оставлено несколько ветвей в качестве распорок для крыши, которая состояла из четырех скрепленных деревянными иглами больших шкур, которые держались внизу кольями, вбитыми в землю. Сухие листья застилали ковром пол. Нас торжественно провели в эту хижину, а за нами втиснулись в огромном количестве и дикари, Ту-Уид уселся прямо на кучу листьев и знаком предложил последовать его примеру, что мы и вынуждены были сделать, оказавшись в весьма невыгодном, если не критическом положении. Мы, 12 человек, сидели на земле, а вокруг, на корточках, расположились человек до 40 дикарей, сгрудившись так, что в случае необходимости мы не смогли бы ни пустить в ход оружия, ни даже подняться на ноги. Теснота была неимоверная, не только в хижине. Но и снаружи, где собралось, пожалуй, все население острова, и только сердитые оокклии тууита помешали толпе затоптать нас до смерти. Главным залогом нашей безопасности было присутствие среди нас тууита, и мы решили держаться как можно ближе к нему, дабы иметь возможность сделать роковой выбор, покочив с ним на месте при первом же проявлении враждебного умысла. После должной суматохи и шума установилась сравнительная тишина, и вождь обратился к нам с пространной речью, напоминающей произнесенную им с Каноэ, с той только разницей, что восклицание «Анамуму» повторялось немного чаще и громче, чем «Лама-Лама». Мы выслушали его в глубоком молчании до конца, а затем капитан Гай держал ответную речь Заверив вождя в неизменной преданности и расположении и завершив ее тем, что сделал хозяину презент — несколько ниток голубых бус и нож. При виде бус правитель нам на удивление презрительно вздернул головой, зато нож доставил ему истинное удовольствие, и он тут же распорядился насчет обеда. Еду подали в хижину через головы всех собравшихся. Она представляла собой еще дымящиеся внутренности неизвестного животного, быть может, одной из тех тонконогих свиней, которых мы видели, подходя к деревне. Заметив, что мы не знаем, как приступить, он, подавая нам пример, принялся пожирать ярд за ярдом соблазнительно разложенные кишки. Мы решительно не могли выдержать это зрелище и обнаружили явные позывы к рвоте, каковые вызвали у его величества удивление, почти равное тому, какое он обнаружил, поглядев в зеркало. Как бы то ни было, мы наотрез отказались от предложенных деликатесов, сославшись на отсутствие аппетита, поскольку совсем недавно имели плотный завтрак. Когда правитель покончил с едой, мы начали расспросы самыми хитроумными способами, какие приходили в голову, пытаясь выяснить, какие товары имеются на острове и могли бы мы рассчитывать на выгодную сделку. В конце концов, вождь как бы понял, чего мы от него добиваемся, и вызвался сопровождать нас к той части побережья, где, по его уверениям, в изобилии водятся панги. Тут он показал на них. Мы были рады подвернувшемуся случаю вырваться из толпы и изъявили готовность отправиться немедленно. Мы вышли из хижины и, сопровождаемые всеми обитателями деревни, последовали за вождем на юго-восточную оконечность острова, недалеко от залива, где стояла на якоре наша шхуна. Мы прождали с полчаса, пока дикари не перегнали сюда четверку челнов. Наша группа заняла место в одном из них, и нас повезли вдоль гряды рифов, о которых я упоминал, а потом дальше к следующей гряде, где мы и увидели такое количество трепангов, Какого не видели старейшие среди нас мореходы даже в тех более низких широтах, какие особенно знамениты этими промыслами. Мы пробыли здесь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы убедиться, что при желании этой ценнейшей добычей можно без труда загрузить дюжину судов. Затем поднялись на шхуну и расстались с Тугуитом, взяв с него обещание в течение суток доставить нам уток и Галапагосских черепах, сколько поднимут его каноэ. Во время вылазки на остров мы не заметили в поведении дикарей ничего такого, что могло бы вызвать подозрение, за единственным, пожалуй, исключением – той систематичности, с какой пополнялся их отряд по пути в деревню.